Часть третья, глава девятнадцатая. Нестор медленно открыл глаза. Он сильно исхудал, лицо было покрыто многодневной щетиной. Смотрел по сторонам, пытался вспомнить комнату, в окно которой скреблись ветки верболоза. Увидел Галину, сидящую возле его кровати, Юрка, придремавшего в углу. Демы ровным голосом спросил Махно в Крыму, — Лежи, все хорошо. Галина положила руку на лоб Нестора, затем поднесла к его губам кружку. — Попей. Для прыльевой силы. Махно сделал несколько глотков. Галя поддерживала его голову. — Главное, перекоп закрыть, — прошептал он. — сиваш в холода им не одолеть. Видно, мысль о спасении в Крыму преследовала его и в бреду. Галя пригладила его волосы, тихо прошептала, «Теперь пойдешь на поправку». «Долго я... Вот так...» «Все холода проболел», — пояснила Галина. «Снега уже сходит. Но ты лежи, набирайся сил. Скоро солнышко выглянет, станет теплее, травка зазеленеет, а потом соловьи заспевают. Очень хочется соловьев послушать». Под убаюкивающий голос Галины он закрыл глаза. Через некоторое время Махно уже сидел на лавке возле хаты. Ивы и верболос вокруг распушили почки. Батько был уже выбрит, но все еще опирался на палку. Рядом с ним примостился черныш, чертил прутиком на песке несложную схему. Мы уже было пробились до Мелитополя, до Крыма рукой подать. Но Красная Армия вцепилась, не одолели. А пока мы с ней грызлись, Слащев успел в Крым уйти, и все. «Сейчас белые войска в Крыму. Заперлись и сидят там». «В Крыму», — медленно произнес Махно, осмысливая новость. «Я всегда знал, что Слащев — один из самых умных генералов. А где же наши хлопцы?» Черныш только вздохнул, отвел глаза. Что ты меня жалеешь?» — спросил Махно, и в глазах его возник слабый еще, но такой знакомый огонек гнева. «Не надо меня жалеть!» «Кто помер? От тифа-то, от ран? А кого красные расстреляли?» — стал негромко рассказывать Черныш. «Кое-кто из командиров на хуторах прячется. Твой Григорий и со школы Петченко, на Надеевом хуторе. Ну, словом, кто где. А большинство хлопцев замобилизовалось в Красную армию. А наши батьки-анархисты? В Харькове. Там теперь красные, но их не тронули. Вроде им на бат издавать разрешили». А Зельцер остался недалеко тут на хуторе Бугаи, тоже перетифовал. Сейчас типографию налаживает. Бабу ему нашли вдовую молодицу, она его и выходила. Новые гроши для селян малюет, на базарах берут, не бедствует. И в смысле харчей, и так. Алевка задов, Феня на Донбас подались. Сперва возле тебя были, а голодали. Какой здесь в плавник достаток, одна рыба так кто же у нас остался? Человек пять охраны от Тифа померли, остальные есть восемь человек, до да Галина, да я, да Юрко. Такая компания. Махно окинул взглядом Черныша, Юрка, стоящего у дверей хаты. — И что же, это вся наша армия? Черныш промолчал. Махно палкой зачеркнул нарисованную Чернышом на песке схему, как ненужное прошлое. Встал и... И стараясь не хромать, пошел по песчаной тропе. Юрко и Черныш следовали за ним. Махно остановился, обернулся. Не может быть, чтобы все кончилось, сказал он почти со слезами на глазах. А як же третья революция, як наша республика? Зачем меня Бог, че кто там наверху есть в живых оставил? Что-то же он домов? — Нет, это еще не конец, хлопцы, еще не конец. И он с силой ударил палкой, словно шашкой, по кусту верболоза, но гибкие ветви тут же выпрямились, словно бы доказывая тщетность батькиных потуг. Только жёлтая пыльца с зацветавших почек ещё долго лёгким облачком висела в неподвижном воздухе. Сердито зашвырнув палку в кусты, Махно направился к хате. Весна вторгалась в великую степь. Ей весне никто не в силах был оказать сопротивление. Бесполезно. Яблони в садах уже набухали цветочными почками. Пчелы делали свой первый весенний облет. На Надеевом хуторе со школи Петченко и Григорий Махно сушили в амбаре семенное зерно. Высыпав из мешков на брезентину, расстилали его тонким слоем. Ничего, Григорий зачерпнул зерно ладонью, жадно принюхался. А зимы пропали. Может, хоть и рави вродять. Мало же на две семьи, — заметил Лепетченко. Ну, что такие три мешка? А до лета еще ж... и шо съесть надо? Якось переживем. Главное — отсеяться. Ты пахать не разучился? Может разучился? Ничего, выучись заново. Главное — за плуг вцепиться. А то может само вспомниться. Правда, мозоли тех нема. Сашко стал рассматривать свои руки. Другие есть. Ось на у пальцы. Он согнул и разогнул правый указательный палец, как бы нажимая на спусковой крючок. Они засмеялись, но не слишком весело. И вдруг услышали, как несколько человек с криками пробежали по улице Та, «Да, хай бегают, видя беспокойства друга, сказал Сашко. Наше дело теперь селянские. Я чув. Амнистия объявлена. Но мимо клуни пронеслись еще несколько селян. Сашко и Григорий оставили работу. Прислушались, услышали возбужденные голоса, нарастающий гомон. Где-то неподалеку собиралась толпа, чей-то женский жалобный крик. Разносился по улице. — Ой, лышенька, последние забирают! Шоробаться, люди добрые! — Идем, Сашко, разберемся, — предложил Григорий. — Не надо грыть, мы чужие в хуторе. — Мало что там. А ты ж махно. Тебя первого в тюрьму упекуть. — Потому и педушу я махно, — сказал Григорий другу. — Скажут брат самого батька, сховался я, крыса. Нестор бы не ховался, И он пошел к выходу. — А ты, Сашко, пока тут побудь. — Ну да, — усмехнулся друг. И пошел следом за Григорием. Неподалеку стояли несколько вазов, в которые разномастно одетые люди сносили мешки с зерном. Некоторые с винтовками в руках обеспечивали охрану. — У меня всего год два мешка и було! — продолжала кричать баба. — А детей годувать? А вот сеется чем? Остальные угрюмо молчали. — Кто такие? — спросил Григорий, выступив из толпы, так как тон у него был командирский, а вид начальственный. Один из вооруженных продотрядовцев неуверенно, словно оправдываясь, ответил «Злитейного мы, за хлебом!» — Бачу, что за хлебом! А хиба не знаете, что посевна скоро? Так голодует рабочие, снова стал оправдываться, продатредоваться. Ну, попросить, может, у кого лишнее? подсказал Григорий. Что тут за балачка? Вмешался человек в свитке, но перекрещенный ремнями и с Видимо, командир. Загружайте! Сказано, что в Махновских селах подчастую все забирать. Ще трех свиней надо. А ну, сгружай назад, закричал Григорий. — А ты кто так спросил командир отряда. — Я махно. Командир стушевался и с подлобья посмотрел на всю водорастающую толпу, на Григория, который в отсутствии брата как бы взял на себя роль вожака. — А, черт зимы! — махнул рукой командир. — Хай, начальствие разбирается! Сгружай, хлопцы! Продотрядовцы стали неохотно стаскивать мешки на землю. Едва начало светать, Григорий и Сашко, спавшие одетыми, начали быстренько собираться в дорогу. На ходу выпили молока, заедая хлебом. «Отсеялась! Дай бог ноги!» — мрачно усмехнулся Сашко. Они тихо вышли на улицу и у калитки столкнулись с красноармейцами. В пустующую хату с заколоченными окнами, давно брошенную хозяевами, красноармейцы втолкнули нескольких селян. Среди них были Сашко Петченко и Григорий. Руки у всех были связаны. Следом в хату вошел плотный человек с белесом, словно мукой, обсыпанным лицом. Он стал медленно расхаживать перед арестованными, пристально вглядываясь в их лица. — Я есть начальник дивизии Пальвере, — сказал он с заметным акцентом, — и я имею полномочия покончить с бунтом. Кто из вас есть зачинщик бунта? — О, новые германцы, — знайшлись, заметил старый дед, скрюченный жизнью и годами, — и должно быть от того особо смелый. Я не немец, — спокойно ответил Пальверы. Мы, эстонцы, не любим немцев. Мы воюем вместе с Красной Армией, чтобы не было больше Старой России. — Старой России в Крыму, — сказал дедок. — Может, и вам бы, туды. — Имею приказ здесь наводить порядок. Все так же спокойно, словно на уроке, перед несмышленышами, — продолжил эстонец. — А кто у вас махно? — Ну, я махно отозвался Григорий. Пальвере, усмехнувшись, покачал головой. — Молодой! Зачем говорить неправду? Махно мертвый! — Я брат его, Григорий, — заявил Гришка и упрямо добавил. — Махно живой". Пальвере посмотрел на него, потом на остальных, присел на подоконник, какое-то время размышлял. — Все равно, — сказал он сам себе, — здесь все Махно! И снова посмотрел на арестованных, Мы будем вас немного расстреливать. Лица арестованных вытянулись. Мы никого не обижали, — вступился за всех Григорий. Еще знаем, что есть такое решение властей об отмене смертной казни. И амнистия повстанцам вышла. Пальвере покачал головой, пальцем подозвал помощника. Тот достал из командирской сумки какую-то бумагу, передал на дждиву. — Вот есть дополнение к постановлению, — сказал Пальвере. — Смертная казнь применяется в местах, где идут боевые действия. — Здесь уже давно не мания, каких боевых действий. — Где есть махно, там есть боевые действия, — устало произнес пальверы и сделал знак подчиненным. Красноармейцы с винтовками вытолкнули арестованных во двор. Выстрелы загремели сразу же за дверью. Соседка ворвалась в хату, где ютилась со своим многочисленным семейством старая мать Махно. Матвевна, твого Гришку вчера на надеевом хуторе вбылы, еще сошкали Печенка, Ну, у нее гоще батько полицаем был. На замшелой крестьянской лошадке в плавник к нестору Махно приехал гость Аршинов, теоретик. Махно встретил его, однако, без особой радости. Выйдя из хаты, наблюдал, как тот устало и неуклюже слезал с седла. Что, Петро Андреевич? Проводили мы с тобой третью революцию, как тещу Сбердичева. Была и нема. А ты ж где прятался все это время? Не прятался. В Харькове был в конфедерации анархистов, в Набате. Лекции читав, усмехнулся Нестор. И это было... Не обращая внимания на иронический тон Нестора, ответил гость и соратник. А потом большевики запретили. Пришлось уехать. Аршинов, почувствовав настроение Махно, тоже суховато поздоровался с ним за руку. — Ты чего? — спросил он. И, не дождавшись ответа, сказал. — Третья революция, батько, это не огонь над соломенной скирдой. Полыхнуло и через час погасло. Это костер, в который все время надо подкладывать сучья, иначе пепел раздувать придется. Но это отдельный разговор. Потом они сидели на борту, вытащенного на берег рыбацкого каюка. Ивы, камыши, рыба, поднявшаяся из зимовальных ям, играла, поблескивая над поверхностью воды серебряной чешуей. райда и только. «Сначала покажу тебе кое-какие статейки», — продолжил Аршинов разговор, начатый возле хаты, раскрывая сумку и доставая зачитанные газеты, брошюры, изданные на оберточной бумаге. — Ты, кажется, знаком с такой дамой Александрой Калантай? — спросил теоретик. — Жена Дыбенко. — Ну, як же, встречались. Махно был все еще настроен иронически. — У нее еще есть яка-то дурноватая теория насчет стакана воды. Мол, мужику с бабой переспать все равно, что стакан воды выпить. — Я по болезни проверив ее теорию. Брехня. Вода не заменяет. Но Аршинов не был настроен на шутки. «Эта книжечка у нее о другом», — перелистывая брошюрку, сказал он. «Пишет, что крестьянство органически, как зараженная мелкобуржуазностью часть населения, не вписывается в социализм. Понимаешь смысл?» Махно кивнул, я это слыхал, от самого Ленина, поганая теория. «Вот-вот Ленин в ряде выступлений и статей доказывает, что в крестьянине, мол, две души. Одна душа — собственника, другая — труженика». И надо эти две души разделить, одну уничтожить, а вторую сохранить. Как? Разодрать душу пополам? Убить? «Помню, мы с тобой еще три года назад в Москве про это говорили», — напомнил Аршинову Нестор, старая песня. «Если б не было души собственника, то и революции не было бы. Селянину кинули лозунг «Кончай воевать, забирай землю у панов». Кто забрал?» «Собственник». А теперь, когда собственник сказал «не трожь моего», он стал неугодный властям, им теперь подавая не собственника, а труженика. Понятное дело, большевицкие вожди в большинстве свои кто? Сынка и богачей и генералов. Они думают, что картошка на деревах растет. Не пойму только, к чему ты ведешь. Они не понимают, что без чувства собственности не будет и труженика. — обрадовался словам Нестора Аршинов. — Исчезнет желание трудиться, сохранять свое добро, умножать. — Ну а что ты так горячишься? — спросил Махно. — А вот почему, — поднял кверху палец Аршинов, как бы напоминая этим об их бесконечных дискуссиях в тюремной камере, — большевики, как только загнали белых в крымскую бутылку, сразу же повели наступление на крестьянство, кругом прудоотряды. Даже вооруженную прудармию создали. Шестьдесят тысяч штыков, вплоть до артиллерии. И это при том, что грабить крестьян им помогают и ЧК, и ревкомы, и райкомы. В селе теперь комитеты бедноты. Откуда у тебя, Нестор, нагуляй, Польща не беднота? Ты ж землю и все панские и кулацкие богатства по справедливости раздал. Так кто ж тогда эта самая беднота? В основном лодыри. Махно, слушая, бросал камешки в воду, глядел на расходящиеся круги и размышлял. Причина вроде понятная — город голодает, надо хлеб для города забрать, торговать с селом нечем, приходится так брать. Не, главная причина в другом — свести крестьянство до роли голодного пролетариата, уничтожить независимость крестьянина, лишить труженика собственности. Видишь, камешек бросил, а круги все идут, идут. Крестьянство поднимается, уже снова кругом восстание. Третья революция, Нестор, только начинается. Это будет революция вольности, и главную роль в ней сыграет крестьянство. Ну что ж ты молчишь? Нестор снова уже с яростью бросил камешек, думаю. После долгого молчания сказал он, слова твои не шуточные." Вечером, когда комната была освещена лишь слабым светом лампадки, он лежал, заложив руки за голову и неподвижно смотрел в потолок. Галина в длинной рубахе поставила на стол возле него кружку с водой. — Попей, вода успокаивает. — Что, стакан воды? — усмехнулся Нестор. — Кружка, Нестор. — Я не про то, иди ко мне, — позвал он поближе. — Нестор, ты ж слабый, — укоризненно сказала Галина. — Иди, иди а то уже совсем стала боевой подругой а не жинкой потом они лежали рядом снова отчужденные и теперь уже оба глядели в потолок чуешь галина аршинов сегодня толково говорил про третью революцию говорит снова надо на коня снова саблю в руку после длительного молчания заговорил Нестор. — а я знаешь малостью морился И хочется мне, чтоб был свой хуторок, земля, кони, коровы, овцы, и чтоб петух будил с позаранку, собака у ноги ластилась, чтоб дети бегали по двору, на ярмарок поехать, с людьми за кружкой пива поговорить, че поторговаться, песни поспевать. Всего этого хочу. Нет, Нестор, не имеешь ты на это права. — Даже на мысли такие, — строго сказала Галина. — Ты вождь, батько. — Да ты что, Галка? Он приподнялся на локти, посмотрел на жену. — Чья уже не человек? Она не ответила. — Холодно мне как-то с тобой, Галка, — задумчиво сказал Нестор. — Видать и ты, как все, любишь меня как батька, як вождя. Может, и согласилась тогда давненько, без сомнений, в жены, что я батько, но у меня ж душа. Он усмехнулся. Собственника-четруженика не знаю, какая есть одна. Мне по-простому жить хочется. — Ой, не получится уже, Нестор, — вздохнув, ответила Галина. — Это ж почему? — Потому что ты уже непростой. — А я хочу быть простым, хочу. Вот сел бы я в лодку, порыбачил бы, насолил бы рыбы, поехал торговать. Галина рассмеялась, батьку Махно рыбой торгует. Пол Украины сбежалась бы, чтобы посмотреть на такое. Нет, Нестор. Высоко ты забрался, так и живи там, на горе. Назад, возврата нема. Да, утешила, вздохнул Нестор. Права. Права была Галина, утверждая, что не сможет уже Батько стать простым селянином. Люди не дадут. Они вознесли его... Поставили на горе, и стой теперь, Нестор Иванович, нажарели, на холодных ветрах, перед людскими очами. Разбудил их не слабенький весенний рассвет, а скрип колес, топот копыт, голоса. Наскоро одевшись, сунув ноги в сапоги, Нестор вышел из хаты. Встревоженная Галина, накинув шубейку, завязав платок на непричесанной голове и, конечно, сунув револьвер за пояс, вышла вслед за ним. Юрко был уже во дворе и черныш. Возле хаты стояла тачанка с пулеметом и человек семь конных, среди них и Семка-каретников. Соскочив с коня, он обнялся с Нестором. На нем и на хлопцах была красноармейская одежда, шинели, не весь какого происхождения, жестяные звездочки на попахах, амуниции, оружие. — Шо, Семка, арестовывать нас приехал? — Ой, не до шуток, батьку. Я, я... Почув, что на Надеевом хуторе махна были, на коней-то туда. Ну и что там? Брата твоего, батьков, было, Гришку, и сошкали печенька и человек шесть. Хлеб не давали отбирать. Слова Каретникова падали камнями. Постепенно до Нестора дошел смысл услышанного. Лицо его стало жестким. Это снова был прежний махно, воитель, хозяин. Кто убил? Якися стоны. Эстонская дивизия на хуторах хозяйные. Махнем туда, Нестор, по объемах сколько сможем. Ленты для пулемета у нас есть и россыпом тысячи три патронов. Остынь! Еще больше нахмурился Махну. Он, как и прежде, ощутил себя не только воином, но прежде всего расчетливым предводителем, батьком. Давай трошки подумаем. Разведку вышлем, Выиграем первый бой. До нас... Обиженный большевиками народ потянется. Все, кончилась хуторская пастораль».